Глава 7. Ахая Плетнёв, теперь вот этот Нектарий. Что-то слишком часто мне стали задавать неудобные вопросы. И как мне ответить? А ответить надо. Мой собеседник уставился на меня своими пронзительными глазами и ждет. Ладно, молчать можно сколько угодно. Это дело с места не сдвинет. Отец Нектарий, а вы в Бога верите? Странный вопрос вы задаете монаху. Неужели ответ не очевиден для вас? Но все таки «Да, верю». «И в божественное провидение тоже верите?» «Я уже ответил на этот вопрос». «Хорошо. Тогда давайте я вам расскажу одну историю. Вы послушаете ее, а потом скажете, что вы о ней думаете. Устраивайтесь поудобнее, рассказ будет длинным». «Ну давайте, я слушаю». В феврале 1917 года российский император Николай II подпишет отречение от престола. «Я не стал говорить ему, что я из будущего. Нет. Просто пересказал все, что случится с Россией в XX веке. Пропадение нравов, войны, революцию, прокрушение монархии. Про судьбу православной церкви я тоже рассказал». «И почему вы мне это все рассказали?» спросил он после долгого молчания. «Это не ответ на ваш вопрос, кто я. Я это Александр Гамильтон». Но до дуэли, на которой я чудом спасся, я не знал русского языка и всего, что я вам рассказал, тоже не знал. А потом, как будто зажёгся яркий свет, и все, я уже другой. Теперь я точно знаю, что и как мне делать, чтобы изменить будущее, а его надо изменить. Вот вы думаете, зачем мы прибыли в Калифорнию? Без того, что я слышал, я понял, что вы бежите от преследования». «Да, но не только». Очень скоро мои люди найдут в Калифорнии золото. Очень много золота. Настолько много, что его хватит для покупки целой страны. И это золото я пущу на дело. Превращу Калифорнию в государство, настолько сильное, что оно сможет повлиять на то, что я вам рассказал. Допустим, я вам поверил. Но зачем вы мне это рассказали? Вы же могли просто не отвечать. Даже не знаю. Может быть, потому что уверен, что вы будете молчать? «А вы наглец. Какой есть? А еще я вам рассказал это, потому что мне требуется ваша помощь». «Какая? Вы же знаете, что Рязанов любит дочь местного коменданта, а она любит его». «Да, знаю. Мне нужно, чтобы они поженились. Здесь, в Калифорнии». «Но это невозможно. Для этого нужно разрешение из Рима. Или Кончита должна перейти в православие». «И как вы себе это представляете?» «Убедите ее. А вам это зачем?» «Видите ли, Рязанов очень деятельный и могущественный человек, такой, как он сможет наладить прочные связи между Российской империей и независимой Калифорнией. Это будет полезно и России, и нам, да и лично мне, ведь он будет в долгу передо мной». «Как это странно звучит, чтобы предотвратить то, что случится через сто лет...» «Вам нужен брак этой девочки с Николаем Рязановым. Я обойдусь без него, но так будет проще. Мне нужен влиятельный человек из окружения императора Александра. Рязанов именно такой. И мне нужна Кончита в роли его жены. Вы, может быть, еще не увидели это, но девочка буквально на уши поставила всю Калифорнию. Если мой человек станет ее мужем то все местные чиновники будут у меня в кармане. Кроме того, я рассказал вам все еще и потому, что вы уже, очевидно, пользуетесь безоговорочным авторитетом у моих греков. А это тут при чем? При том, что если вы будете на моей стороне, осуществить задуманное будет гораздо проще. Хорошо, это понятно. Но, возвращаясь к Кончите, смена религии в Испании и ее колониях является преступлением, Вы не боитесь навлечь на себя гнев губернатора, а потом и вице-короля?» «Вы очень хорошо осведомлены о законах Испании, отец Нектарий. Что поделать, мы находимся на ее территории. Это насущная необходимость». «А вот и нет. Мы в Калифорнии, которая можно считать захвачена личным врагом как минимум нового вице-короля Новой Испании, а то и самого Карла IV», «Я вполне могу объявить свободу вероисповедания на моей территории. Лично вам, отец Нектарий, это будет только на руку. С вашей кипучей энергией вы скоро станете врагом монахов в миссии Долорес, а так они не смогут вам вставлять палки в колеса. «Хорошо, я подумаю. Очень надеюсь, что вы согласитесь». Уже попрощавшись, Нектарий повернулся в дверях и спросил. «Так почему вы спросили меня о божьем промысле?» «А может быть, то, что со мной случилось, он и есть». Монах ничего мне не ответил и просто вышел за дверь. Уф. Возможно, это ошибка, и не стоило ему ничего говорить, но мне показалось, что так будет правильно. Чем-то подкупил меня этот старец, такой не предаст. И я до сих пор не задумывался о причине, по которой оказался здесь. Божественное вмешательство в качестве объяснения подходит не хуже других». 25 февраля 1807 года. Миссия Долорес, Калифорния. Погода стоит отменная. На небе ни не облачка, тепло и безветренно. Если бы на моем фрегате не было паровой машины, это доставило бы проблемы. Но она есть, так что мероприятие не зависит от капризов погоды. Сегодня очень важный день. Мы провожаем почти 80 человек, которые должны будут основать два новых поселения. Одно — на берегу реки Сакрамента, там, где я наметил форт, а второе — северо-восточнее, в 10 часах ходьбы. Переселенцы еще не знают, но на них возложена важнейшая миссия — найти золото. Для этого я их и направил именно туда, где оно буквально лежит под ногами. По первоначальному плану я хотел просто основать форт на месте ранчо Рио-Долос-Америкас, но потом подумал и решил, а чего тянуть? Чем раньше мы начнем добывать золото, тем лучше. Правда, тут есть определенная коллизия. А кому будет принадлежать добытое золото? Честно сказать, это сложнейший вопрос, на который нет однозначного ответа. С одной стороны, можно опереться на опыт старателей в Российской империи, которым государство платило 20% от стоимости добытого. С другой стороны, их американские коллеги, которые оставляли все себе. Российский пример мне нравился, да и подходил он намного больше, но сейчас... Он неприменим, ведь в России недрата принадлежали царю-батюшке. А кому они принадлежат здесь — большой вопрос. Впрочем, я попробовал его решить, и 15 февраля, за 10 дней до ухода переселенцев, заявился в Монтарей. «Маркиз, как я рад вас снова видеть!» Голос губернатора, как обычно, был очень высок. «Взаимно, сеньор губернатор, у меня к вам вопрос. Слушаю вас». Кому принадлежат недра Калифорнии? Как кому? Его Величеству, королю Карлосу IV. Но мы же оба понимаем, что это не вполне соответствует действительности. «Маркиз, хоть вы и заявили о фронде королю, но обе Калифорнии формально все еще часть Новой Испании. И к чему этот вопрос?» «Да так, есть у меня кое-какие мысли. Давайте поступим так». Вы мне просто отдаете в аренду лет на 30 всю Верхнюю Калифорнию. Нижняя мне пока не очень-то и нужна». «Что значит «всю»?» «То есть значит абсолютно всю, вплоть до последнего камня и рыбёшки в местных реках. Мы ведь оба понимаем, что это формальность, да? Я и так могу тут делать все, что захочу». «Если мы оба понимаем это, то зачем устраивать этот балаган?» «Сеньор губернатор, теперь я понимаю, почему Калифорния до сих пор не процветает». Вы не умеете работать. Это не балаган, это бюрократия, то есть порядок. Ладно, ладно, называйте как хотите. И если вам охота играть в какие-то странные игры, я вам мешать не буду. Отлично, назовите вашу цену». «Хм, я даже не знаю». «Давайте, сеньор губернатор, это же деньги из воздуха, назовите». «Ну хорошо, пусть будет 50 тысяч мексиканских долларов». «Прекрасная цена» но завышенное. Двадцать тысяч и по рукам. 45. Сеньор, вы же понимаете, что я могу взять все силой. 30, и только из уважения к вам. Сорок — это мое последнее слово. Да черт с вами. Сорок так 40. Все равно я обдеру вас как липку, когда вы будете у меня покупать мебель, посуду и прочие товары. Я-то их уже произвожу, а снабжение из Новой Испании вам теперь не видать как своих ушей. Смотрите, сеньор, Как бы вам ни прогадать. Хорошо. 35. По рукам. Таким образом, и часа не прошло, как я стал обладателем очень странной бумаги, в которой говорилось, что я арендую Верхнюю Калифорнию у испанской короны на 30 лет. Чуть больше тысячи долларов за год. С губернатором мы расстались вполне довольные друг другом. Он даже считал, что погрел на мне руки. С его колокольни так и было. Я же вообще мог ничего ему не платить. Интересно, с каких мест он начнет собирать волосы, когда ко мне потечет настоящая золотая река. На самом деле мне было все равно, что там себе думают чиновники из Монтарея. Эта бумага была не для них. На мнение испанцев мне было плевать с высокой колокольни. Бумага предназначалась моим людям, которым ее с помпой и зачитали и зачитали несколько раз в каждом, скажем так, трудовом коллективе. То, что теперь все вокруг принадлежит мне, было воспринято с энтузиазмом, потому что вслед за этим документом был оглашён еще один. Теперь все полезные ископаемые оценивались, и 25% от стоимости выплачивалось тому, кто их добыл. Это в дополнение к обычной плате за работу. Мудрёная схема, но она всех устроила. Фактически это означало, что людям будут платить больше. И это же подкладывало юридическую подушку под будущую золотодобычу. Земля и недра становились моими. Правда, это означало, что будущие золотодобытчики начнут на фоне остальных резко богатеть. Решение этой проблемы было, и на самом деле оно лежало на поверхности. Закупочные цены на товары для золотодобытчиков будут намного больше, чем для всех остальных, и им придется тратить часть своих сверхдоходов на плату остальным, плюс я еще докину сверху. Может быть, это и бессмысленно пока. Покупать тут особо нечего, но как только появится золото, все изменится. Надеюсь, что я своей мутной экономической моделью не вызову тут недовольства и бунта. Семенолом золото, конечно, до лампочки, которой пока нет, кстати. Но не хочется использовать силу против моих же людей. А если я напортачу, использовать ее придется, какими бы ни были мои греки, честными и богобоязненными. Насчёт обоих пунктов у меня большие сомнения, кстати. Но презренный металл обладает таким сильным влиянием на людей, что никто не знает, как они себя поведут, найдя золото. Притом очень много золота. Ну вот и все. Святая Луиза отправилась в очередной рейс. Остается только ждать и надеяться, что скоро услышу хорошие новости. Что у нас дальше по списку? А дальше у нас по списку Роберт Фултон и доменная печь. В книгах, переданных мне Рязановым, нашлась работа Михаила Васильевича Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел» от 1763 года. Едва я ее увидел, как сразу засел за перевод. Пришлось отложить все свои дела и потратить несколько дней и ночей, чтобы перевести ее на английский. Это было тяжело, но я справился. В процессе перевода мне очень сильно помог Барри, без него ничего бы не получилось. Но все было не зря. Как сказал мне Фултон, именно мой перевод работы Ломоносова и стал причиной, благодаря которой у него получилось построить работающую домну и коксирующую печь. Когда он перечислил мне список вопросов, которые эта книга помогла ему решить, я внутренне ужаснулся. Это была очень большая авантюра. Но хорошо то, что хорошо кончается. И 27 февраля у нас пошла первая плавка чугуна. «Дзинь!» Запили бокалы с отменным французским вином, и через секунду мы с Робертом с удовольствием выпили их до дна. Нашему примеру последовали и все остальные, кто принимал участие в торжественном обеде, посвященном этому событию. Все, кроме Марии Мануэлы. Моей возлюбленной жене теперь алкоголь нельзя. Она беременна. Поздравляю, Роберт. Теперь я уверен, что у нас все получится. Чугун и сталь — это основа основ для нас. Это новые правые машины, новые пароходы, новое оружие. Это новое начало для всей Калифорнии. И это ваша заслуга. «Мистер Гамильтон, я вполне разделяю ваше мнение о Стали, но не согласен с вашей оценкой моей роли. Я уже говорил вам и повторю еще раз. Без вашего перевода книги этого русского академика у нас ничего бы не получилось. Роберт, не преуменьшайте своих заслуг. Думаю, что вы бы и сами справились. Не буду спорить. Тем более мне и самому приятны ваши слова. Вот и не спорьте, и теперь у вас начинается настоящая работа. «Раз уж у нас теперь есть сталь, то приступайте к проектированию, а затем и строительству Калифорнии, младшей сестры вашей Флориды, нашего первого парохода. Только учтите, это судно должно быть мореходным. Залив Сан-Франциско — это все таки не река Сан-Хуан во Флориде». Конечно, мистер Гамильтон, но на самом деле я хочу уже попробовать построить самобеглый экипаж, такой, как мы с вами планировали, использующий рельсы в качестве дороги. «О да, мой друг, это очень важно. Просторы тут необъятные, а людей мало. Паровозы. Думаю, нам надо назвать эти экипажи так. Будут очень и очень полезны. Но не надо замыкаться на одних только паровозах. Самобеглые кареты нам тоже пригодятся. Тут, конечно, полно мустангов. Губернатор недавно распорядился провести отстрел сразу 10 тысяч голов, но за техникой будущее. Только нам нужно будет больше угля». Расход топлива обещают быть колоссальным. Мы же его и на производство металла тратим, и очень-очень много. Да, сказать по правде, я немного промахнулся, когда отправил в Китай сразу два наших корабля. Неизвестно, когда они вернутся и вернутся ли. А вот за углем уже пора сходить. Можно послать за ним фрегат, но так мы совсем без транспорта останемся. Но тут уж ничего не поделаешь. Надо ждать. И раз уж вы заговорили о пароходе... Нужно построить специализированный углевоз, чтобы он постоянно ходил к русским в Новоархангельск, и мне нужно будет туда самому отправиться посмотреть. Может быть, мы сможем расширить добычу с помощью паровых машин. Прекрасная идея, дорогой Роберт. Вы сегодня буквально фонтанируете идеями, милый. Как ты хочешь назвать ребенка? Я не знаю. Можно Хуаном в честь твоего отца. А если будет девочка? «У меня в голове только одно имя твое. твоё». «Ну уж нет. Мария у тебя должна быть только одна. Это я». Мария Мануэла встала с кресла и закрыла на ключ двери нашей спальни. «Не хочу, чтобы нам помешали», — сказала она, сбросив халат с плеч. «Как твои успехи с юной Кончитой?» — спросил я ее на следующее утро. В отсутствие Рязанова она не находит себе места. Я думаю, что когда он вернется, Кончита сама потащит его к алтарю. Притом в ту церковь, которая окажется ближе в этот момент. Для нее будет неважно, в православную или в католическую. Все так серьезно. Вы, сеньор Декас Мендарас, повелитель Калифорнии, великий врач и изобретатель, витая в своих империях, совсем не смотрите, что происходит на грешной земле. Я удивляюсь, что ты меня-то замечаешь. Опять это притворная обида. И опять надо поддаться. Так что? Кончита так сильно хочет замуж, еще как, по-моему, она на все согласна. Это очень хорошо. Значит, отцу Нектарию будет просто убедить ее, перейти в православие. Тебе так сильно нужен этот Рязанов, что ты готов ради этого брака рассорить кончиту с родней. Не забывай, что этим поступком она разозлит и обидит губернатора, который ее крестный отец. Меня его обиды совершенно не волнуют. Тем более, что совсем скоро у него будет намного более серьезный повод на меня обижаться.